Глава вторая. Я ещё не появился на свет, когда последние орлы римских легионов покинули Британию, чтобы никогда больше не возвращаться. Тогдашний император отозвал все свои войска, и в результате моя земля оказалась брошенной на произвол судьбы. Но сначала ничего не случилось. Власти продолжали править городами по законам своих отцов, а магистраты империи поддерживали связи с далёкой Равенной, Надеюсь, что рано или поздно орлы прилетят вновь. Но однажды в нашу страну вторглись варвары, жившие по другую сторону Великой стены, чтобы сеять смерть, разрушение и голод своими бесконечными набегами и грабежами. Мы просили императора о помощи, в надежде, что он ещё не забыл о нас, но он явно ничего не мог сделать. Орды варваров угрожали восточным окраинам империи. Яростные, неутомимые всадники с оливковой кожей и раскосыми глазами все пребывали и пребывали с бесконечных равнин с Арматией. Словно злобные призраки, рожденные глубинами ночи, они уничтожали все на своем пути. Они никогда не останавливались, чтобы отдохнуть и поспать. Они просто опускали головы на шеи своих лохматых коней, и этого им было достаточно. А сушеное мясо, которым варвары питались, Они размачивали сунов его куски под седло. Главнакомандующий императорской армией некий герой по имени Атей разбил косы глазах варваров при помощи других варварских войск. Великая битва, что длилась от рассвета до заката, но он не мог вернуть нам ушедшие от нас легионы. Наши посланники умоляли его о помощи, напоминая о бузах крови, о законе и вере, что связывали нас в течение многих веков. В конце концов он, глубоко тронутый, пообещал что-нибудь предпринять. Он послал к нам человека по имени Герман, о котором говорили, что он одарён магической силой, и доверил ему знамя легиона в Британии, серебряный дракон с пурпурным хвостом, который, казалось, оживал при малейшем дуновении ветра. Больше он не мог сделать ничего, но даже этого знака и знамения было достаточно. чтобы поднять наш упавший дух и пробудить уснувшую гордость. Герман оказался доблестным и боговдохновенным вождём. Его пылающие огненные глаза, его голос, подобный крику ястреба, цепкие руки, державшие знамя, его несгибаемая вера в закон и цивилизацию действовали на всех как чудо. Он вёл своих людей в бой с криком: "Аллилуйя!", и варвары отступили. Множество горожан взялись за оружие и встали в караул у Великой Стены, частично восстановленной из руин, и охраняли опустевшие замки. А день первой сладкой победы стал известен как «Битва Аллилуйи». Годы шли, люди постепенно возвращались в свои дома, и лишь жалкая горсточка плохо вооруженных людей осталась охранять горную страну, стоя на башнях Великой Стены. Так что, когда варвары снова предприняли неожиданную атаку, они без труда перебили всех защитников. Они стащили воинов со стены, зацепив их своими крючковатыми копьями и пронзили, как рыбу о строгой. А потом варвары бросились на юг, захватывая незащищённые города, налетая на них как буря, поджигая, разрушая. Они сеяли вокруг неизбывный ужас. Их лица были выкрашены чёрной и синей краской. И они не щадили никого, ни женщин, ни детей, ни самых глубоких стариков. И снова были посланы гонцы к Атию, главнокомандующему имперской армией, чтобы вновь молить о помощи. Но он и в этот раз только и смог, что послать Германа, прежде уже успешно вожжёгшего сердца жителей Британии и вселившего в людей решимость. Но Герман уже давно не брал в руки оружия. Он стал епископом в Галлии. и прославился как истинный святой однако он не мог пренебречь своим долгом и потому вернулся на наш остров он вновь объединил наши силы он убедил жителей городов начать ковать мечи и копья а потом выступить против врага к несчастью разбить варваров полностью и окончательно не удалось а сам герман был серьёзно ранен его привезли в лес в долине Глева и положили на траву под столетним дубом На прежде чем умереть, он заставил командиров отрядов дать клятву, что они никогда не сдадутся, что будут продолжать сопротивление и постепенно создадут настоящие дисциплинированные войска по образцу римских легионов, чтобы защищать свою границу, великую стену. И пусть на их знамёни издевается тот самый дракон, который однажды уже привёл их к победе. Это событие я видел собственными глазами. Я был ещё довольно молод, но уже учился древнему искусству врачевания, науке пророчеств и чтению знаков звёзд. Я уже побывал в разных странах и узнал много важного и интересного. И именно меня позвали помочь умирающему герою. Я ничего не мог для него сделать, только облегчить боль, причиняемую ранами. Но я до сих пор помню его благородные слова и огонь в его глазах. которая не смогла угосить даже сама смерть. Когда Герман скончался, его тело увезли в Галлию и там похоронили. Там оно и покоится по сей день. Его могила почитается как святое место паломниками и из Галлии, и из Британии. И вот, в согласии с его волей, был создан полк из отборных солдат, Его командирами стали лучшие воины Британии, наследники высших достоинств римлян и кельтов. Этот полк разместился в одном из фортов Великой стены, рядом с Монс-Бадоником или Маунт-Бадоном, как мы называем это место на кавертинском диалекте. Прошло несколько лет, и казалось, что само пожертвование Германа принесло мир в наши земли, но это оказалось не так. выпало подряд несколько слишком суровых зим, после которых наступало засушливое лето. Огромная часть стад северных варваров пала, начался голод. Привлечённые миражом богатых равнинных городов, варвары начали нападать на множество поселений вдоль Великой стены, и на долю защитников выпали тяжкие испытания. Я лично находился в форте Маунт-Бадон в качестве врача и ветеринара. Тамашний командир, человек великих достоинств и доблести, пригласил меня туда. Его звали Корнели Павлин. Его ближайшим помощником и заместителем был офицер по имени Константин, но на языке корвечей его называли Костюннином. Он выполнял функции консула. И вот Павлин обратился ко мне с пылкой речью, и в его словах звучала глубокая тревога. Он сказал: Наши силы не смогут больше противостоять вражеским атакам, если никто не перейдёт нам на помощь. Ты немедленно отправишься в Раввенну, чтобы поговорить с императором. Ты поедешь с теми офицерами, которых я сам выберу для этой миссии. Заставь императора понять, что мы нуждаемся в дополнительных войсках. Напомни ему о верности наших городов и наших граждан священному Риму. Если он не пришлёт к нам свою армию, наши дома будут сожжены, наши женщины изнасилованы, наши дети уведены в рабство. Встань столбом у порога императорского дворца и стой там день и ночь, если будет необходимо. Откажись от еды и питья, пока он тебя не заметит. Ты единственный из всех, кого я знаю, бывал уже по ту сторону Иберийского моря. Ты знаешь множество языков, кроме латыни. и ты знаток медицины и алхимии. Я уверен, ты сумеешь привлечь его внимание и завоюешь доверие. Я выслушал его, ни разу не перебив. Я прекрасно понимал и крайнюю серьезность нашего положения и причины огромного доверия ко мне, но в глубине сердца я знал, что подобная экспедиция будет чрезвычайно рискованной и что надежды на успех очень малы. Большую часть провинций и империи охватили народные волнения, дороги были опасны, да к тому же по пути было наверняка почти невозможно отыскать хоть какую-то пищу для меня самого и моих спутников. Да, помех и препятствий ожидалось более чем достаточно, однако все это было ничто в сравнении с возможным выигрышем, если бы мне удалось действительно отобраться до императора и заручиться его поддержкой. Я ответил. Благородный Павлин, я готов сделать всё, что ты прикажешь. Я с радостью рискую собственной жизнью ради спасения моей родины, если в том будет необходимость. Но уверен ли ты, что это наилучшее из решений? Не разумнее ли было бы заключить соглашение с благородным Вортигеном? Он доблестный воин, у него много сил, храбрости, и его войны многочисленны и хорошо обучены. И ведь это было бы не в первый раз для них, сражаться на нашей стороне против северных варваров, если меня не подводит память. Его отец был кельтом, а мать — римлянкой, и это укрепляет его связи со всеми народами нашей земли. К тому же твой посол, Кустенин, хорошо знает этого военачальника».